Глава 35. «Васька мне тот разговор передала!» Почти закричала Прыгина. И у меня появилось желание сбить с мерзавки спесь. Обломать растопыренные пальцы. Герасимова вообще-то ни при чем. Все я придумала. Не очень умно, как сейчас понимаю. Вася прикинулась нищей, чтобы Даша не удивилась, почему она пришла к ней, а не в солидную контору. Нам нужна была только Васильева. А она могла отказаться беседовать с богатой Василисой. Мы после окончания школы с Дашулей вообще не общались, не созванивались, не потому что поругались. Просто времени не было. Дашка могла подумать, ага, вот Герасимова какая. Сто лет не объявлялась, мной не интересовалась. Приехала на шикарном Бентли и хочет узнать, кто ей ожерелье подкинул. Что-то тут не так. Ну и скажет, извини, Василиса, мы маленькое агентство, пустячками занимаемся, а у тебя дело на миллионы, не наша эта тема. Ступай в какое-то большое международное агентство. Это будет недешево, но тебя не разорит. Никаких угрызений совести после беседы у Дашки не возникнет. А вот если Герасимова прикатит на ржавой колымаге, одетая как жаль печальная. Как ее отправить в другое место? Придется самой разбираться. Так, по этому пункту все ясно. Идем дальше, сказал Сеня. Зачем вам все это надо? Смысл в чем? Неужели непонятно? Удивилась Анюта. Мы планировали устроить скандал во время общей встречи. Сонька точно понесет при всех, какая она богатая и так далее. А я скажу... Рада, что ты при деньгах. Даша Васильева, владелица детективного агентства, выясняла, кто отравил моего мужа. И в процессе расследования узнала вот такую историю. И выложу, как Сонька оболгала моего папу, поссорила все семьи. Все-все сообщу, а потом к тебе повернусь. Ведь это правда. Тебе придется ответить «да». Все наши тогда отвернутся от Волковой». Накроется медным тазом праздник, где она собралась роль царицы исполнять. Витька Плеткин такую сенсацию не пропустит. История просто для него. Он точно ее опубликует. Витёк Соньку еще в школе терпеть не мог, не упустит шанса ей подгадить. Я ощутила себя туристкой в стране абсурда. Что, почему и где Плеткин опубликует? Прыгина округлила глаза. Ты не знаешь? Он создатель и владелец помойки «Слухи, сплетни, скандалы». Или там порядок слов другой. «Сплетни, скандалы, слухи». Всегда путаю. У него подписчиков в интернете. 20 миллионов. Получит Сонька такой черный пиар, что мало ей не покажется. Вот почему Васька к тебе приехала. Мы хотим Волкова уничтожить. Я потеряла дар речи. «Месть, как мороженое», — сказал Кузя. Ее надо есть с удовольствием, в холодном виде, полив шоколадом». «Вы не один год этого ждали». «Мы бы не стали с ней связываться», — прошептала Василиса. «Но...» «Но она решила организовать встречу одноклассников», — перебила подругу Анюта. «Собралась исполнить роль императрицы, которая нищих из милости собирает». Ко мне вернулся дар речи. «Почему бы вам просто и прямо не рассказать, в чем дело? Мы проделали большую работу, узнали про ювелирные украшения семьи Сафоновых, выяснили, кто на самом деле убивал женщин, избавили Вениамина Салкина от клейма маньяка. Но этого же могло и не случиться. Не докопайся мы до той старой истории. Наступил бы конец вашим планам», — сказал Сеня. «Нет» улыбнулась Прыгина. «В случае, если бы мы поняли, что вы вообще ничего сделать не можете, аккуратно подсказали бы, в какую сторону копать. И я вам сразу подсказку дала. Посоветовала спросить у Тоньки про моего отца и драгоценности. Ну, приврала чуть-чуть. Придумала, что Тонька мне сказала, ресторан не твой, попробуй скандал из-за него раздуть, живо поеду в желтуху». «Расскажу историю про твоего папашу и украденные украшения». Вот этого она не говорила. Но после смерти моей мамы произошла неприятная история. У нее были драгоценности. Они ко мне по наследству перешли. Я их спрятала. Только одно кольцо носила. И вдруг приехал полицейский. Я молча слушала, как Прыгина рассказывают историю, которую мы уже знали. А та все говорила. Макаров сдружился с Антониной, сестрой моей матери. «Тонька меня терпеть не может. Она не упускала возможности меня обгадить и захочет рассказать, что у ее сестры были драгоценности. Вы должны были клюнуть на этот крючок». Дегтярев сидел с каменным лицом. Но я поняла, какие мысли бродят в голове у полковника. «Анюта не знает, что ее мать – убийца женщин». «Но вы молодцы!» — продолжала Прыгина. «Истину за ушко на солнышко вытащили. И это неудивительно. У вас во главе стоит Александр Михайлович Дегтярев. Легенда сыска!» Полковник выпрямился. «Я просто хороший профессионал, и все, не надо похвал!» Я подавила вздох. Если Нюта поставила перед собой цель понравиться Толстяку, то она ее не достигла. Александр Михайлович резко отрицательно относится к врунам. Когда Анюта и Василиса уехали, Сеня протянул. Вроде складно-ладно все объяснили, но история идиотская. Бабы, меланхолично заметил Лёня, придумали фигню, организовали спектакль. Женщины — странные существа. Загадочные, продолжал Лёня. Психически неустойчивые, излишне эмоциональные. «А мужики не способны ботинки аккуратно в прихожей поставить», сказала из коридора Марина. «У каждого свои особенности. Между прочим, парни всех возрастов такие глупости творят». «Женщина и машина – это вообще песня?» рассмеялся Сеня. «Знакомый мне рассказал. Едет один раз с приятельницей, та за рулем. Ну и решила перестроиться». Сначала она нормально действовала, мигалку включила. Ее какой-то дядька на джипе пропустил. И что было дальше? Краса ненаглядная, бац, по тормозу, чуть отъехала и снова на педаль давит. Мой друг ее за плечо схватил. «Ты что творишь, офигела?» Она в ответ. «Надо поблагодарить того, кто мне дал возможность налево уйти». Поморгала ему два раза. Во как! Третий год за рулем. Про аварийку и не слышала. Всегда на тормоз нажимала. «Скольких водителей Шумахерша до инфаркта довела?» «То, что ты сейчас рассказал?» Возмутилась Марина, входя в офис. «Байка из интернета». В сети подобных анекдотов полно. А я правду жизни расскажу. Мне в Инстаграм мужик написал. «Хорош чушь выдавать. Рецепт вчера выставила». Если у вас остались несъеденные спагетти, распустите на сковородке сливочное масло, бросьте в него макароны, обжарьте их до легкой корочки и посыпьте тертым сыром. Ужин готов за пять минут. Вранье! Я жарил ракушки полчаса, но они мягкими не стали, а сгорели. Марина захихикала. Он их сухими на сковородку швырнул. Могла бы объяснить, что сначала макаронные изделия отваривают, рассмеялась я. «Даже трехлетняя девочка в курсе, что макарошки прямо из пачки в рот не отправляют», — сказала Марина. «Так это девочка», — улыбнулась я, — «а твой подписчик — мальчик». Полковник встал и начал ходить по офису. «Даже учитывая то, что женщины могут придумать любую чушь, наша история более чем странная. Прыгина и Герасимова решили отомстить Волковой...» За то, что Софья сто лет назад оболгала отца Анюты. Почему они так долго ждали? Ладно, на этот вопрос еще можно найти ответ. Вроде их возмутило поведение организаторши встречи выпускников. Но Анюта сообщила нам о прошлом своего деда. О том, как он убил людей и забрал украшения. Значит, они с Василисой знали правду о семейных алмазных фондах. Да, Галина Петровна Рыжова знает больше подробностей, но и одноклассницы Даши тоже в курсе той давней истории. Женщины решили отомстить Волковой. По их расчетам мы раскапываем преступление, которое совершили их деды. Даша на собрании одноклассников сообщает, как Софья, Оболгала отца Прыгиной, как Волковы потом купили дом в деревне, как Варвара явилась к матери Анюты. Все указывает на то, что драгоценности сперла Варвара. Она же велела Софье оболгать Ивана Прыгина. И эту историю Даша должна была рассказать всем. Опозорить Соню. Но... Давайте вспомним, как дедушки Прыгина и Герасимовой завладели сокровищами. Они же убийцы. А мать Волковой знала правду. Может, Софья тоже в курсе? Она ответит, Дарья, отличная работа, но ты не все рассказала. И сообщит, что знает о дедах Анюты и Василисы. Наших клиенток тоже грязью замажет. Что-то они не договаривают. Что-то тут не так. Не складывается картина, разваливается. Повсюду торчат нити, они не завязываются. И почему Василиса сейчас так нервничала, плакала, говорила: "Она мне жизнь сломала. Мы так любили друг друга. Кто кого любил, а? Мы не знаем всей правды. Получили только ту часть, что нам дали". Что-то я проголодался. Поесть дадут? «Пошли в большой дом», — засуетилась Марина. «Я сегодня испекла пирог из лимона с бергамотом». «Не уверен, что захочу его попробовать», — насторожился полковник. «Тебе понравится», — пообещала жена невеста. «Теста мало, начинка кисленькая». «Жаль бегемота», — заметил Кузя. «И он же большой, или он кусками продается, не целиком». «Ни разу не видела в супермаркетах филе бегемота», — изумилась я. И тут на мой телефон прилетело сообщение. «Можешь прямо сейчас подъехать на бензоколонку у супермаркета карта еды». «Филе бегемота?» — попятилась Марина. «Да шута! Как тебе такое в голову пришло?» «Ты только что сказала, испекла пирог из бегемота», — объяснил Сеня. «Нет!» – расхохоталась Марина. «Из лимона с бергамотом! Растение такое! Обычно делают чай с бергамотом, а я, натертый, высушенный плод, добавляю в выпечку». «Уже иду!» – обрадовался Сеня и направился в прихожую. За ним потянулись остальные. «Дашуля, вставай!» – скомандовала Марина. «Мне надо заглянуть кое-куда!» – соврала я. «Оцени туалетную бумагу!» Она розовая с рисунком, улыбнулась Марина. И почему мне кажется, что в этом деле есть какая-то засада, пробормотал себе под нас полковник, покидая комнату. Странная история. Я дождалась, пока все уйдут, напечатала ответ: "Еду" и пошла к гаражу.